Девятое. Так сказать, эксперимент. 21 августа 2622 года. Фрегат «Ретивый». Астероидный пояс «Угольный дождь». Система Макра. На ГКП «Ретивого» было малолюдно. Потому присутствие комлива и поведного никого особенно не стесняло. Подперев голову ладонью, Чесомерский полулежал в большом черном кресле. Он принимал доклады от командиров боевых частей. Они входили в астероидный пояс, угольный дождь по касательной, малым ходом. Времени на то, чтобы оглядеться и прослушать эфир, было вдоволь. Поведного в первую очередь интересовали радиоперехваты, и он жадно вбирал данные техразведки. На двух мониторах перед ним струились водопады транскриптов. Это парсер сгонял в текст все пойманные звуки человеческой речи, а если требовалось, заодно и переводил на русский язык. Комлев покосился на транскрипты и поморщился. «Сплошные...» Ищадя ангроманию и Вертрагна с нами. Эта конкордианская эскадра рубилась с ягну на орбите планеты Алборс. Видал, как клоны раздухарились?» Поведнов повернулся к Комлеву. «Вот сейчас изведут под корень всю враждебную ксенорасу, и мы с тобой без работы останемся. Я бы не возражал». Да я бы сказать по совести не возражал. Но в клонов не верю. Вечно начнут за здравие, а кончат за упокой. Финальные аккорды брать не умеют. Когда надо контрольные в голову сделать, у них всегда выясняется, что патроны кончились. Астероид, к которому они сейчас направлялись, был выбран заранее, еще на славе». Отбирали его из тысяч кандидатов по нескольким критериям. Первым были размеры. Астероид должен был вписываться в предельный лямбда радиус пары транслюксогеновых двигателей апогей. Это значило, что каждый космический булыжник, чей поперечник превосходил 12 километров, им не годился. Но это вовсе не значило, что годился любой булыжник меньших размеров. Естественно, Архантессу ягну хотелось навернуть, возможно, более крупным предметом, поэтому подыскивали что-нибудь десятикилометровое. Вторым критерием была скорость вращения, или, если угодно, экваториальная скорость. И секрет, что любой астероид вращается вокруг своей оси. Чем выше угловая скорость вращения и чем больше радиус астероида, тем быстрее проносится мимо наблюдателя точка, расположенная на его поверхности. На поверхности где обычно принимают точку на экваторе, поскольку ее скорость максимальна и задает, так сказать, верхний предел сложности посадочного пилотирования. Все астероиды с маломальски существенной экваториальной скоростью не подходили, Столь грузная и инертная парочка, какой являлась сцепко-ретивый камрань, была чересчур требовательна к условиям посадки, которая в силу мизерной собственной гравитации астероидов по своему существу была не столько посадкой, сколько стыковкой. При стыковке с астероидом, который вращается сравнительно быстро, днище камрани было бы попросту вскрыто, как консервным ножом, неровностями, проносящиеся мимо поверхностей. Из многих зол было выбрано меньшее. Их астероид, ему присвоили шифр «орех», имел среднюю экваториальную скорость 4 метра в секунду. Среднюю, потому что форма астероидов весьма далека от идеальной сферы. Например, орех и в самом деле чем-то напоминал приплюснутый грецкий орех в кожуре. И это еще было очень даже неплохо, ибо большинство астероидов угольного дождя, подходящих по размерам, совершенно не годились по форме. Какой-то был похож на обломок каменного ножа, другой выглядел как старая картофелина, третий как половинка дыни. Посадка на подобные тела из опасной превращалась в архиопасную. В общем, Третьим критерием была подходящая форма. Дуэт фрегата «Ретивый» и рембазы «Камрань» возник не случайно. На борту Камрани находился очень ценный груз, без которого операцию и затевать-то не стоило. Две двигательно-энергетические группы строящихся линкоров типа «Наварин», то есть те самые «Апогеи» и «Щадия гостайны», о самом существовании которых комлев и поведнов три дня назад узнали от главкома Пантелеева. Огромный герметичный док, которым располагала камрань, был нужен, чтобы создать достойные условия транспортировки для снятых со стапелей секций линкорских корпусов, в которых были смонтированы апогеи. Также в этом вылете камрань служила импровизированным десантным кораблем. На ней дислоцировалось 430 человек личного состава и свыше 80 гусеничных машин 5-го гвардейского астроинженерного батальона ВКСРД. Задачей батальона было банальное зарытие двигателей «Апогей» в поверхность астероида, как выразился его командир по фамилии Хладов, человек смелый, но совсем не книжный. Само собой разумеется, перетащить апогеи и астроинженеров в пояс угольный дождь самостоятельно фрегат третивый попросту не смог бы, зато лямбда-радиуса его форсированных двигателей Д2 как раз хватило, чтобы послужить иксбуксиром для камраний. Для стороннего наблюдателя дуэт являл странное зрелище. Ретивый сидел на широком загривке рембазы «Камрань», как лягушонок на маме лягушки. Казалось, это «Камрань» несет Ретивого. Хотя на самом деле все было наоборот, фрегат протащил рембазу через «Х-блокаду» и теперь исполнял функции обычного орбитального буксира. Конечно, у «Камраньи» имелись собственные маршевые и маневровые двигатели Но мощность и, главное, динамические характеристики у них были скромными. Ни о какой самостоятельной посадке на астероид с такими можно было и не мечтать. Как все это зоологическое нагромождение будет садиться, закоренелый реалист Комлев не мог взять в толк. Но полагал, что пилотам ретивого виднее, тем более, что астероид-орех — уже показался в прямой видимости, а Часомерский по-прежнему не подавал никаких признаков беспокойства. С собой на стыковочных узлах они притащили еще восемь дюрандалей, одолженных у Славы, тех самых без камуфляжа. Сейчас четверка этих машин ушла вперед к астероиду, чтобы послужить летающими видеокамерами, с помощью которых Ретивый сможет увидеть себя со стороны в ходе посадки. На экране перед Чесомерским возникло лицо старшего пилота Еланова. Это его летный бенефис наклевывался с радостной неизбежностью. «Товарищ командир, вышел на опорную посадочную траекторию. Сближение до единицы через 80 секунд». Прошу вашего разрешения принять командование кораблем на себя». О, Комлеву была прекрасно знакома. Это воистину магическая формула. Всем известно, что командир космического корабля первый после Бога, и его власть над подчиненными беспредельна. Но поскольку космический корабль – существо при желании очень быстрое и временами походит более на флугер, нежели на морской корабль, Его судьбу на взлете и особенно на посадке решает зачастую пилот, а не командир. Нету командиру места в тех куцых долях секунды. «Принимайте командование кораблем, товарищ капитан-лейтенант», торжественно провозгласил Чесомерский и, перейдя на будничный тон, спросил. «Кузьма, кстати, ты там с баржей сконтачился?» Я имею в виду с пилотом Камрани. Точно так? Ну, хорошо. Если что, докладывай. Если что...» Наступило буквально через три минуты. Удар был такой, что Комлев прибольно прикусил язык, а Чесомерский так и вообще едва не вылетел из своего командирского трона. Беспризорный пластиковый стаканчик с остатками молочного коктейля Кобарем свалился с откидного операторского столика и шмякнулся на пол, щедро расплескав содержимое по мягкому кремовому ковролину палубного покрытия. Даже поведнов оторвался от своего увлекательного радиоромана в диалогах. Кузьма, распрот твою мать! Зычным голосом возвал Чесомерский. Это называется столкновение, а не посадка. А это и не посадка, нервно отозвался Иланов. Черкнули по громту камранью. Ну что сказать? сердито буркнул Чесомерский. Опыт, сын ошибок трудных. Сейчас повторю попытку. Чуткому комлеву Не нужно было даже смотреть на мониторы, транслирующие внешнюю картинку с дюрандалей, чтобы воссоздать действие Еланова. Старший пилот долго, очень осторожно и неуверенно выравнивал сцепку ретивый камрань. Его маневр был скован пусть невысокими, но очень опасными метеоритными бороздами, которыми была располосована поверхность астероида. Выровняться Еланову удалось лишь на высоте в 40 метров. Затем, согласовав свои действия с пилотами Камрани, которые должны были подыграть Еланову днищевыми дюзами, старший пилот трижды пытался уравнять скорость бокового скольжения с убеганием поверхности Ореха. В этом-то и была вся загвоздка. Еланов никак не мог подобрать нужный аккорд, позволяющий ввести боевой дуэт в плоское боковое скольжение. Пару кораблей все время угрожающе заваливало на правый борт. Еланов отрабатывал другими группами дюс восстанавливая вертикаль, но ему фатально не везло. Корабли приходили в состояние покоя, имея вовсе не ту боковую скорость, которая требовалась. «Не могу, командир!» «Но не получается у меня!» «Извини!» — от волнения перейдя на «ты», сказал Еланов после десяти минут борьбы с демонами небесной механики. Комлев искренне сочувствовал неудачам пилота. Он знал, что эти десять минут, они как десять часов в пыточной камере. А вот часомерский тот был начисто лишен сострадания к старшему пилоту и понимать ничего не хотел. «Что значит «извини»? Что значит «не получается»? Надо сесть, понимаешь? не адео! «Да я понимаю, что надо, но я не могу!» «Не идет оно!» — перевозбужденный Еланов перешел на крик. «Кузьма, не шуми!» — тоном няньки, успокаивающий капризное чадо, сказал Чесомерский. «Давай отложим это дело на полчаса!» «А через полчаса что будет? Астероид остановится? Или метеоритные борозды рассосутся?» «Я знаю, понимаешь, знаю, что я его не посажу!» «Хорошо. Ты не посадишь, передай управление Каракозову!» На экране возникло нахмуренное лицо второго пилота.